Глава 43. Митчелл Карнелл. Счастье и горе сразу в одном стакане. Взрывной состав. Смешать, но не взбалтывать. Нотка горечи в ванильном молочном коктейле. Ночь с Изабель была прекрасна, но по ее глазам я понял, она считает ее единственной. Так, оторваться напоследок, пока ее не выдали замуж за этого фазана ура Если бы не ее состояние... Так остается хоть какая-то надежда, если не на исцеление, то на продление жизни в относительно нормальном самочувствии. Выйдя от Белл, я почувствовал, что сейчас что-нибудь сломаю или прибью кого-нибудь. Хоть и самые вероятные кандидаты пока сюда не долетели. Мои моральные выкладки и рассуждения только расстроили Забель. Она все равно сделает так, как считает правильным. Откажется от возможности побыть счастливой хоть несколько недель не станет расстраивать отца, которому и так предстоит огромная потеря, обеспечит страждущим гражданам перитриона условия для миграции, а потом погаснет, как свет ночной звезды на рассвете. Я остановился посреди коридора, поняв, что по моим щекам ручьями бегут слезы, как девица чувствительная. Теперь бы их еще осушить надушенным платочком с вышивкой и кружавчиками. Очень непродуктивно. Надо подумать, что я могу сделать, чтобы хоть как-то повернуть ситуацию в нашу с Изабель пользу. Я хочу, чтобы пока ее глаза открыты, она видела меня. И мою к ней безграничную любовь. Эштон Раддер взял на себя все полномочия по расследованию дела Урра. Вечером он заперся в кабинете. Легко догадаться, что со всеми изъятыми у нас сладчим материалами. Что ж, придется мне воспользоваться еще разок своей служебной картой. Удобнее всего это делать ночью. Однако ночью я нашел применение получше. Но и сейчас время еще раннее. Я добежал до своей каюты, включил навигатор. Есть ли тайный вход или технический люк в кабинет радера? Похоже, что нет. Проклятие. Стукнул кулаком в стену. И тут же пришел безумный вариант. «Изабель! Она может проникнуть в любое помещение на этом корабле, не оставив цифрового следа. Я попрошу ее о помощи». Осторожно прокрался обратно до ее двери. Поскребся. Не открыла. Уснула после активно проведенной ночи? Нет, отставить мечтательность. Надо сосредоточиться на деле. Постучал чуть громче. Тихие шаги. Дверь открылась. Митчел. Ее глаза расширились от удивления. Но вместе с тем я увидел в них и радость. Девичий восторг и смущение. Вот сейчас бы точно не забыть о деле напрочь. Я быстро втолкнул ее внутрь, не сдержавшись, поцеловал. Она прильнула ко мне всем телом. Но когда услышала, что я у нее собираюсь попросить, отпрянула. «Мой универсальный браслет?» «Обещаю, я не буду захватывать Айтарес». Посмотрел на нее, глазами кота из Шрека, понятия не имея, что это... На земле есть такое устойчивое выражение, народный фольклор. Означает взгляд манипуляцию, на которой невозможно сказать «нет». «Расскажи, что собрался сделать», — потребовала она. «Не могу, потому что сам еще пока не знаю этого точно», — честно ответила я. «Начну с изучения материалов, которые твой отец забрал себе». «Ты не доверяешь ему?» — нахмурилась Изабель. «Я не доверяю всему, что от меня пытаются скрыть, и всему, что может тебе навредить». «Да куда мне уже вредить?» — она махнула рукой. «Мне не нравилась ее обреченность». «Если Летро Ура — межгалактический преступник, ты не должна входить в его семью. Да и какой толк вашему перитриону от такого содружества?» Митчел. Она смотрела чуть ли не с сочувствием. Все большие политические игры завязаны на интригах. Главное, что требуется от президента Галактического Альянса защищать интересы своей державы. Конечно, репутация его должна быть близка к безупречной. Поэтому я не думаю, что если папа обнаружит что-то вроде заказного убийства конкурентов, будет это скрывать. А о чем, по-твоему, идет речь? Прищурился я. Что такой крупный политический деятель может заказать у теневой организации с названием «Черная смерть»? Аудит? Изабель вспыхнула. Я видел, что она пытается защитить отца, а не оправдать будущего свекра. «Я должен разобраться, Бел. Для меня каждый час твоей жизни имеет особую ценность, и ты не должна потратить их бездарно на людей, которые не заслуживают такой бесценной жертвы». Она подошла к столику, взяла с него серебристый браслет. «Вот», — протянула мне, — «сейчас покажу, как его прикладывать, чтобы тебя не засекли. А лучше давай пойдем вместе». Я покачал головой. «Врач не велел тебе перенапрягаться, Изабель». Я просто скопирую данные, если получится. И потом постараюсь изучить у себя на кокулькане». Изабель, испытующе посмотрела мне в лицо, поняла, что я буду непреклонен. Вздохнула и поцеловала, притянув к себе за шею. Я постарался не слишком увлечься, хоть это и было практически невозможной задачей, но на кону стояло слишком многое. «Вернусь позже, Белл!» Попрощался я, и голос мой звучал хрипло, как у настоящего космического волка. «Мне повезло никого не встретить». Я без препятствий проник в рабочий кабинет Адмирала Радра. Уставился на громоздкий компьютер. Неужели такие еще делают? Открыть компьютер мне тоже помог всесильный браслет моей девушки. Тайной девушки. Но хочется думать о ней именно так. Вот они, материалы Паурра. Я копировал содержимое на крохотный, размером с ноготь мизинчика был носитель. Пока информация скачивалась, я посмотрел на стол. Папка из черного пластика манила мой взгляд. С одной стороны, то, что я сейчас делаю, крайне неэтично. С другой, меня интересует лишь благополучие Бел, А вокруг нее сейчас плетутся интриги, в которых я должен разобраться, пока мое присутствие на Айтарос еще допускается. Открыв папку, нашел там распечатки, переданные по межгалактической связи. Лист, испещренный шорохами, пятнами и черточками, которые остаются после передачи с огромных расстояний. Адмирал Радра, мы изучили ваш доклад. Деятельность Летра Ура по ликвидации планеты-донора Прайта галактики Перетрион не подтвердилась. «Ваш объект пришел в запустение без воздействия со стороны. Информация по этому делу засекречена, но вердикт не подлежит оспариванию». И подпись Межгалактического совета. «Что за чертовщина? Надо узнать у Бел по поводу их Прайта. Она должна быть в курсе, жива ли эта планетка». Но поверхностный взгляд на эту бумажку позволил сделать вывод. Эштон Раддера нашел что-то в базе наемников, и она указывала на попытки со стороны Леттера сделать галактику Перетрион еще более нежизнеспособной. «И зачем ему это?» «Если приспичило поглощать новые территории, почему бы не выбрать, что поближе? Откуда не восемь лет тащиться?» Я уже осторожно снял диск с пишущей базы и пристраивал себе в карман, когда со стороны двери послышался писк. «Как же вовремя? Сейчас сюда кто-то зайдет. Надо прятаться!» Взгляд мой прыгал, как обезьянка в клетке. «Не под стол же мне лезть!» К счастью, я увидел приоткрытую дверцу какого-то подсобного помещения. Скользнул внутрь, заперся. Под потолком горел тусклый светодиод, который позволил мне рассмотреть уходящие вверх полки с документами и большими дисками для хранения информации. Удачно, что на двери оказался глазок. Я прилип к нему, чтобы разглядеть, кто же зайдет внутрь. Тут без неожиданностей. Пришел хозяин, адмирал Эштон Рада. Экран компьютера погас за секунду до, поэтому он не заметил ничего подозрительного. Сел в кресло, принялся включать его. И тут спина отца Изабель напряглась. Вот я лопух. Папка, в которой лежали подсмотренные мной документы, посреди стола раскрытая. Адмирал вскочил и принялся озираться, ожидая, что на него выскочит злоумышленник.